Глава 17. Что такое забастовка? «Тут шиповник преграждает каждый клок земли, взывающий к терпеливой заботе и пахоте. Здесь кресты в каждом месте и страстная нужда в заупокоенной молитве», — неизвестный автор. Маргарет вышла из дома, с тяжелым сердцем и мрачными мыслями. Но быстрый шаг и атмосфера Милтон-Стрит разогнали ее молодую кровь еще до того, как она достигла первого поворота. Ее поступь стала легкой, губы покраснели. Ум, отключившись от внутреннего диалога, начал обращать внимание на окружающих. Она увидела сотни праздно шатающихся по городу людей. Мужчины засунув руки в карманы, планировали по улице и громко смеялись, заигрывая с девушками. Те, в свою очередь, стояли кучками и, чем-то сильно возбужденные, громко говорили друг с другом. Некоторые мужчины непривлекательного вида позорное меньшинство околачивались у пивных. Эти озлобленные люди много курили и бесцеремонно обсуждали каждого прохожего. Маргарет, которой не понравилась перспектива прогулки по таким многолюдным улицам, свернула в переулок, ведущий к дому Хиггинсов. Вместо освежающего путешествия по городскому предместью она решила совершить доброе дело. Когда она вошла, мистер Хиггинс сидел и курил у камина. С другой стороны от пылавших поленьев в легком кресле раскачивалась Бесси. Николас вытащил трубку изо рта и поднялся. Подтолкнув свой стул к Маргарет, он в ленивой позе прислонился к стене. Гостья начала расспрашивать Бесси о здоровье. Ее самочувствие стало лучше», — сказал мистер Хиггинс. «А вот настроение ухудшилось. Ей не нравится забастовка. Она, видишь ли, любит мир, тишину и спокойствие». «Это третья забастовка, которую я вижу», — со вздохом ответила Бесси. Наверное, она думала, что ее слова являлись достаточным объяснением. Третий раз окупят все. Теперь мы не прогнемся под хозяев. Сами скоро убедитесь. Не пройдет и нескольких дней, как они прибегут к нам и будут умолять нас вернуться на свои места с уля большие оклады. Мы вытрем о них ноги. Я согласен, прежде мы не добивались успеха. Но на этот раз мы пойдем до конца. Ради чего вы бастуете? спросила Маргарет. «Ведь стачка является отсрочкой выхода на работу до тех пор, пока вы не получите более высокую зарплату, верно? Не удивляйтесь моему невежеству. Там, откуда я приехала, мы ничего не слышали о забастовках». «Хотела бы я жить в том месте», — уныло сказала Бесси. «Ты не поверишь, как я устала от их забастовок. Это будет последнее на моем веку». Прежде чем она закончится, я отправлюсь в небесный город, в Святой Иерусалим. Она полна мыслей о будущей жизни и не может говорить о настоящем времени. Я как могу вразумляю ее. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Поэтому у нас разные взгляды относительно забастовок. «Допустим, забастовки были бы там, откуда я приехала», — возразила Маргарет. «Значит, все рабочие ушли бы с полей. Никто бы не сеял зерно и не скашивал сено. Урожай бы не созрел или остался неубранным». «И что с того?» — спросил мистер Хиггинс. «А как тогда быть фермером?» Николас фыркнул и выпустил изо рта струю дыма. «Я думаю, им следовало бы продать свое хозяйство или предложить работникам большую заработную плату». «Предположим». Они не смогли или не захотели повышать зарплату. Им не удалось продать свои фермы в одночасье, хотя они были не против такого варианта. Что им делать теперь? У них не осталось ни сена, ни хлеба, чтобы продать их в этом году. Откуда у них появятся деньги для последующих расчетов с работниками? Николас нахмурился и запыхтел трубкой. «Я ничего не знаю о ваших делах на юге», — наконец заявил он. Мне говорили, что там живут бесхребетные, угнетённые люди, изморённые до смерти голодом. Они даже не догадываются, что можно восстать против гнета богатых. А мы нутром чувствуем, когда нужно подняться, потому что наша кровь не терпит подчинения. Рабочие Милтона уйдут от чесальных и ткацких станков, сказав хозяевам, вы можете уморить нас голодом, но вам не удастся управлять нами обманным путем и, чёрт возьми, на этот раз у них ничего не получится». «Мне очень хотелось бы жить на юге», — сказала Бесси. «Там тоже не сладко», — ответила Маргарет. «Печаль рассеяна по всей земле. На юге Англии люди работают от зари до зари, довольствуясь малым достатком и скромной пищей. Но там они работают на открытом воздухе», — возразила Бесси. «Вдали от невыносимого шума машин и удушливой жары. Зато у них с неба часто льет дождь, а зимой мороз пробирает до костей. Молодые люди справляются с этим, но стариков мучат ревматизм. Они сгибаются и чахнут прежде времени. Однако им приходится выполнять такую же работу, как молодежи, или идти в работные дома. «Я думала, тебе нравится, Юг». «Конечно, нравится», — сказала Маргарет, смущенно улыбаясь, потому что ее поймали на собственных словах. «Просто я хочу сказать, что хорошее и плохое можно найти в любом месте этого мира. Если тебе не нравится жить в Милтоне, ты должна знать, что в другом городе, возможно, лучше не будет». «И ты утверждаешь, что на юге никогда не бастуют?» — внезапно спросил мистер Хиггинс. «Да, они бастуют», — ответила Маргарет. «Я думаю, у них хватает ума не делать этого». «А я думаю, что дело тут не в уме, а в трусости», — отрезал Николас. Он начал выбивать залу из трубки с такой горячностью, что сломал мундштук. «Отец, успокойся», — взмолилась Бесси. «Что ты получишь от забастовки? Вспомни, что после первой стачки умерла мама. Потом мы голодали, и хуже всех было тебе. Через какое-то время многие рабочие вернулись на свои места, согласились на тот же заработок. Следом пришли остальные, хотя некоторые так и жили нищими всю последующую жизнь. «Да, та забастовка не удалась», — ответил мистер Хиггинс. Руководившие ею люди оказались идиотами или предателями. Но в этот раз все будет по-другому. Ты сама увидишь. «Извините, но вы так и не сказали, ради чего собираетесь бастовать», — вновь подала голос Маргарет. «Видишь ли...» У нас тут имеется 5-6 хозяев, которые хотят уменьшить наш заработок до уровня двухгодичной давности. Они собираются процветать и богатеть на этом. И вот они пришли к нам и сказали, что мы будем получать меньше прежнего. А мы не хотим этого. Мы лучше доведем себя до голодной смерти, но посмотрим, кто станет работать на них. Они просто зарежут курицу, которая несёт им золотые яйца. То есть ваш план? заключается в том, чтобы умереть и тем самым отомстить им за невыполнение своих требований. Так? «Нет, не так», — рявкнул он. «Но я лучше умру, отстаивая свою правоту, чем уступлю проклятым тиранам. Если люди уважают за стойкость солдат, то почему бы им не гордиться бедными ткачами? Солдаты умирают за народ, — напомнила Маргарет, — за жизнь других людей». Мистер Хиггинс, Мрачно рассмеялся. «Девочка моя», — сказал он, — «ты слишком молода. Ты не задаешься вопросом, как я могу прокормить трех человек, Бесси, Мэри и себя, на 16 шиллингов в неделю. Ты же не думаешь, что я бастую по собственной прихоти? Нет. Я иду на стачку ради других людей, как твой солдат. Только он умирает во имя тех, кого ни разу не видел в глаза. А я... За тех, с кем бродил по городу стайкой с самого детства. Я буду быстовать ради Джона Бушера, который живет по соседству от меня. У него больная жена и восемь детей, которые еще не в том возрасте, чтобы работать на фабрике. Я забочусь не только о нем, хотя он бедолага ни на что не способен, кроме как работать на двух станках одновременно. Пойми меня, девочка. Я настаиваю на справедливости почему мы должны получать такой же заработок, как два года назад?» «Не спрашивайте меня», — ответила Маргарет. «Я ничего не понимаю в экономике. Поинтересуйтесь лучше у своих хозяев. Им проще объяснить причину принятых решений. Не думаю, что здесь все объясняется их деспотизмом и желанием обогатиться за счет рабочих». «Ты чужая в нашем городе», — с презрением произнес мистер Хиггинс. Ты ничего не знаешь о жизни рабочих. Поинтересуйтесь у своих хозяев. Как же. Фабриканты просто скажут, что рабочим нужно думать о своих делах, а они тем временем займутся производством. А наше дело, как ты понимаешь, должно заключаться в следующем. Соглашаться на меньший заработок и быть довольными им. Их же заботы останутся прежними. Они будут доводить нас до голодной смерти и жиреть на своих доходах. Вот такая у нас жизнь». Маргарет видела, что ее слова раздражают мистера Хиггинса. Но она решила стоять на своем. «Возможно, они не уступают вашим требованиям, потому что не могут позволить себе этого при таком состоянии торговли». «Состояние торговли. Любимый обман наших хозяев. А я, между прочим, говорила о размерах зарплаты. Хозяева контролируют торговлю, и пугают нас ее состоянием, словно непослушных детей. Это их метод, фишка, как у нас тут говорят. Они хотят поставить нас на колени и увеличить свои богатства. Но мы будем сражаться за свои интересы. Не ради себя, а ради всей округи. Нам нужны справедливость и честная оплата труда. Мы помогали хозяевам наращивать их капитал. Теперь мы поможем им уменьшить его». В этот раз мы не будем требовать от них многого, как раньше. У нас имеются отложенные деньги, и мы будем стоять до конца. Никто из нас не пойдет работать за меньшую плату, пока Союз рабочих не добьется выполнения наших требований. Поэтому я говорю ⁇ ура, забастовки! ⁇ Пусть Торнтон, Сликсон, Хемпер и вся остальная свора посмотрят, на что мы способны. Торнтон? ⁇ спросила Маргарет. «Мистер Торнтон с Мальборо-стрит?» «Да, Торнтон с фабрики Мальборо, как мы ее называем». «Он один из тех, с кем вы боретесь?» «Какой он хозяин?» «Ты когда-нибудь видела бульдога?» «Поставь бульдога на задние лапы, одень его в сюртук и бриджи, и ты получишь Джона Торнтона». «Нет, я не согласна с вами», — со смехом сказала Маргарет. Мистер Торнтон простоват на вид, но он не похож на бульдога. У той породы короткий нос и вздернутая верхняя губа. Да, по виду не похож, это точно. Но если Джон Торнтон вобьет себе что-то в голову, он будет цепляться за свои убеждения, словно бульдог. Вы и вилами его не отгоните. С таким хозяином, как Джон Торнтон, приятно побороться. Что касается Сликсона. Насколько я знаю его, через несколько дней он начнёт заманивать своих рабочих красивыми обещаниями. Хотя если они окажутся в его власти, он снова обманет их. Он до нитки обдерет их своими штрафами, это я гарантирую. Сликсон скользкий, как угорь, но похож на кота, такой же елейный, хитрый и свирепый. Он никогда не будет вести себя честно, как Торнтон, тот упрямый малый. Он как гвоздь. «Его не согнешь. Стопроцентная копия бульдога». «Бесси, милая», — Маргарет повернулась к больной девушке. «Почему ты так вздыхаешь? Тебе не нравится сражаться, как твой отец?» «Нет», — сдавленным голосом ответила дочь Николаса. «Меня тошнит от забастовок. В мои последние дни я хотела бы говорить о чем нибудь другом, а не лязгать зубами». «Ругаться и беспрестанно болтать о работе и заработке, о хозяевах, рабочих и штрейкбрехерах». «Бедная девчушка», — произнес ее отец. «У тебя будет много этих последних дней. Ты выглядишь гораздо лучше и начинаешь понемногу шевелиться. Кроме того, во время стачки я целыми днями буду дома. Не дам тебе скучать». «Твой табачный дым душит меня», — недовольно произнесла Бесси. «Тогда я больше не буду курить в доме», — с нежностью в голосе ответил Николас. «Почему ты не сказала мне об этом раньше, глупышка?» Какое-то время она молчала, а затем тихо, так, чтобы только Маргарет могла услышать ее, прошептала. «Мне кажется, что у него осталось только два утешения — трубка и выпивка». Мистер Хиггинс вышел наружу, наверное, чтобы покурить. «Ну разве я не дура?» Возбужденно сказала Бесси. — Ведь знаю, что нужно удерживать отца подальше от тех, кто во время стачки подталкивает людей к беспробудному пьянству. И тут мне нужно было распустить язык и заговорить о его табачном дыме. Вот он и ушёл. Ему постоянно хочется курить. И я не знаю, каким он вернется домой. Лучше бы я мучилась от приступов кашля. — Твой отец пьет спросила Маргарет. Нельзя сказать, что сильно пьет, взволнованно ответила она и добавила. Ну а чем ему еще заниматься? Наверное, у тебя, как и у других людей бывают дни, когда ты просыпаешься и все последующее время думаешь о переменах или о каком-то значимом событии. Помню, в такие дни я ходила в пекарню и покупала четырехфунтовик хлеба, просто потому что меня тошнило при мысли о доме и фабрике, где я увижу и услышу то же самое, что и вчера. У меня будет тот же вкус во рту и те же мысли в голове. Иногда мне хотелось стать мужчиной, чтобы пойти в пивнушку и прокутить все деньги, даже если бы потом пришлось искать для себя новое место работы. У отца, да и у всех мужчин это чувство усталости от... Однообразие и вечной работы куда сильнее, чем у женщин. И что им делать? Разве они не виноваты, что их тянет в кабак? Им хочется повеселиться, разогнать свою кровь и посмотреть на то, чего они не видят в другое время. На картины, зеркала и прочие вещи. Но отцу не нравится пьянство. Наоборот, ему становится только хуже от спиртного. Понимаешь? Теперь ее голос. Стал грустным. Во время забастовки многие люди теряют надежду. Где им получить утешение? Отец тоже стал чаще сердиться и пить. Иногда в их совершает такие поступки, о которых позже хочет забыть. Благослови Бог твое жалостливое лицо, но ты просто не знаешь, что такое забастовка. «Успокойся, Бесси», — сказала Маргарет. Я не говорю, что ты преувеличиваешь, потому что действительно не знаю многих вещей. Однако тебе сейчас не здоровится. Ты видишь только темную сторону жизни, а имеется и светлая сторона. Тебе хорошо так говорить. Ты жила в красивых местах, не зная ни забот, ни бедности. Бесси, будь осторожна в оценке людей. На лице Маргарет появился румянец. Ее глаза заблестели от обиды и возмущения. Я лучше пойду домой. Моя мать очень больна. Ничто, кроме смерти, не может выпустить ее из плена мучительных страданий. Но в беседах с отцом я должна следить за своими словами, потому что он не замечает ее реального состояния. И мне нужно постепенно доносить до него эту печальную весть. Единственный человек который способен помочь мне, мой брат, чье присутствие могло бы утешить маму больше всего на свете. Ложно обвинен судом. Он подвергнет себя смертельному риску, если решит повидаться с умирающей матерью. Это я говорю тебе по секрету. Понимаешь, Бесси, тебе не следует упоминать о нем. Ни один человек в Милтоне и во всей Англии не должен ничего прослышать о моем брате. И ты думаешь, я не знаю забот? Не знаю тревог, хотя и хожу в хорошей одежде? Ах, Бесси! Бог справедлив! Наши жребии уже отмерены, хотя никто кроме Него не знает о горечи наших душ. Извини меня! Смиренно произнесла Бесси. Иногда, размышляя о своей жизни и тех малых удовольствиях, которые достались мне, я начинаю считать себя единственной, кто обречен на смерть из-за падения с небес той роковой звезды. И имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью. И многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Некоторые могут лучше переносить боль и печаль, думая, что их судьбы были предопределены заранее. Тогда кажется, что моя боль «Необходимо для исполнения великого замысла. Хотя в другое время я понимаю, что все мои страдания напрасны». «Нет, Бесси, подожди», — торопливо проговорила Маргарет. «Бог не терзает нас болями намеренно. Не живи одними пророчествами из Откровения. Лучше читай более понятные главы из Библии». «Да, наверное, так будет разумнее». Но где еще, как ни в Откровении, я услышу такие великие обещания? Прочитаю рассказы о чем то столь непохожем на этот ужасный мир и мой безжалостный город. Сколько раз я читала на распев стихи седьмой главы. Они звучат как орган. А остальные предназначены для повседневного использования. Я не могу отказаться от Откровения Иоанна. Оно даёт мне больше утешения, чем все другие книги Библии. Давай я как-нибудь приду и почитаю тебе мои любимые главы». «Хорошо», — с радостью согласилась Бесси. «Приходи. Возможно, отец тоже захочет послушать тебя. Он смеется над моими разговорами. Ему кажется, что они не имеют отношения к реальности и его делам. Где твоя сестра? Пошла резать бумазею». Я была против, но мы должны как-то жить, а от денег от союза рабочих не хватает. Мне пора идти. Ты очень помогла мне, Бесси. Помогла? Да. Я пришла сюда и думая, что мое собственное горе является единственным в мире. Ты рассказала мне о бедах, которые вы терпите годами, и твои слова сделали меня сильнее. Благослови тебя Бог. Мне всегда казалось, что поддержка слабых людей — это доброе дело. А тут мои слова сделали добро для тебя. Я начинаю гордиться собой. У тебя бы ничего не вышло, если бы ты думала об этом. Но просто утешая меня, ты добилась многого. Маргарет, ты не похожа на тех, кого я раньше встречала. Даже не знаю, из чего ты сделана. Я тоже не знаю. До свидания. Бесси, покачиваясь в кресле качалки, смотрела ей вслед. Интересно, много ли на юге таких людей, как она, похожих на порыв чистого и свежего воздуха? Ее присутствие будто освежает меня. Кто бы мог подумать, что эта девушка с таким светлым лицом, как у ангела, которого я видела во сне, может знать печаль, о которой она говорила. Неужели она тоже грешна? На всех нас лежит грех. Я думаю, что часть греха имеется и в ее душе. Почему я так много думаю о ней? И отец тоже думает. И даже Мэри. Такое нечасто случается.